Глава девятая. Так как Патрик Адиган был первым попавшимся нам на глаза подозреваемым в кавычках, если разумеется не считать Альберта Фрейера и Дилия Брандт. Я естественно глядел в оба, тем более что наша конференция продолжалась целый час. С виду в нём не было ничего зловещего, субъект как субъект. Лет 40, среднего роста, с явно намечающимся брюшком. круглой лицей, с приплюснутым носом и темно-карими глазами, которыми зыркал во все стороны. Он тепло приветствовал Сельму Малой, взяв ее руку в свои. Но было не похоже, чтобы этот человек мог быть настолько ею очарован, чтобы застрелить ее мужа и оклеветать П.Х. Во время нашей конференции мне был главным образом виден его профиль. Он сидел в желтом кресле напротив Вульфа. Натаниэль Паркер сидел между мной и Дигоном. Сельма Малой, позвонив по телефону, села на своё место в красное кожаное кресло. Соул Пензер устроился сзади возле полок с книгами. Миссис Малой объяснила Дигону суть дела и попросила оказать ей услугу. После чего он целых 5 минут пытался уговорить её изменить решение. поняв, что без толку, он заявил о своей готовности сделать всё, что она захочет, при том условии, что тут нет ничего противозаконного. А поэтому ему необходимо проконсультироваться со своим адвокатом. Она ответила: "Да, разумеется, ему нужно проконсультироваться со своим адвокатом. Что касается её адвоката, мистера Паркера, то он находился здесь и готов проконсультировать, как именно это делается". Не, -да, не так уж и плохо для женщины, которой совсем недавно был дан совет взять себя в руки. Диган тут же устремил вежливый, но отнюдь не восторженный взгляд на Паркера. Паркер откашлялся и заговорил. Он впервые слышал, что является адвокатом миссис Малой, так как прибыл к нам буквально за 2 минуты до появления Дигана. Однако он не стал педалировать эту тему. И тут начался сугубо профессиональный разговор, в котором я, естественно, будучи непрофессионалом, участия принять не мог. И у меня возникло желание подняться с мизись малой в оранжерею и показать ей орхидеи, чтобы у неё появилась возможность передохнуть и окончательно взять себя в руки. Но какие там орхидеи, когда жаркое на огне и так и стреляет раскалённым жиром. Диган дважды связывался по телефону со своим адвокатом, орал не своим голосом, и наконец всё уладилось. Паркер намеривался немедля развить бурную деятельность. Диган же пообещал по-первому зову предстать перед законом. Паркер считал, что нам удастся получить доступ к содержимому сейфа в понедельник, а то и раньше. Он уже собрался уходить, когда снова зазвонил телефон. Я снял трубку. Звонил сержант Стивенс из западного отдела бюро по расследованию убийств. Он мне кое-что сообщил, и я задал ему несколько вопросиков. Потом он задал мне один вопрос, на который, как мне показалось, я не знал ответа. Я попросил его не бросать трубку и, прикрыв микрофон ладонью, обратился к Ульфу. Это Стивенс. Вчера в 11:48 вечера на River Side Drive в районе 90-х улиц машина сбила мужчину, который скончался на месте. В нём опознали Джона Кимза. Около часа тому назад сбившая его машина была обнаружена на стоянке в Верхнем Бродвее. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Машину угнали вчера вечером со стоянки на 92-й улице. Тот факт, что машина оказалась краденой, даёт основание считать убийство преднамеренным. По всей вероятности, связанным с тем расследованием, которым занимался Джонни Кимс. А так как он знает, что Кимс работает на нас, он интересуется, не по вашему ли заданию работал Кимс вчера вечером. Я ему ответил, что вы частно нанимаете оперативников без моего ведома, и что я спрошу у вас. Я у вас спрашиваю. Сказал ему, не занят и пообещать, что мы перезвоним. Я так и сделал. Повесил трубку и резко крутанулся вместе с креслом. Вольф поджал губы и прикрыл глаза. Я заметил, как пульсирует на его виске жилка. Вдруг он скинул глаза и спросил: "Ты его хорошо знал? Какова вероятность того, что он мог попасть под машину по неосторожности?" Практически никакой. Джонни Кимс по неосторожности? Хм, не может быть. Вулф резко повернул голову. Миссис Малой, если мистер Гудвин мне не солгал, и вы на самом деле не верите в существование улик, оправдывающих Питера Хейза, то это горькая для меня пилюля, не так уж и горька для вас. Джонни Кимс работал вчера вечером по моему заданию, связанному с этим самым делом. Его убили. и всё стало на свои места я высказал вам предположение что считаю питера хейза невиновным так вот теперь я уверен что он невиновен вольф повернул голову направо мистер паркер нас прямо-таки поджимают сроки я прошу вас сделать это как можно быстрее хорошо не могу сказать что паркер зашевелился быстрее однако он всё-таки встал и направился к двери гиггин в изумлении встал «Вы отдаёте себе отчёт в том, что вы только что сказали?» – спросил он у Ульфа. «Да, сэр, отдаю». «А вы ставите сказанное под сомнение?» «Нет, не ставлю под сомнение. Однако вы выступили с определённым заявлением. И я бы хотел знать, отдаёте ли вы себе отчёт в том, что пообещали миссис Малой, будто Питер Хейс будет оправдан. Вы заставляете её поверить в несбыточное. А если вам не удастся сделать то, что вы задумали...» Мне кажется, пользуясь правом давнишнего друга, я имею все основания спросить с вас. «Имеете», – Вульш кивнул. «Никто вас такого права не лишает. Тут хитрость, мистер Дигген, рассчитанная на меня самого. Связывая себя в присутствии свидетелей обязательствами по отношению к миссис Малой, я тем самым еще больше подогреваю собственную самоуверенность. Если неудача для неё равносильна смерти, то и для меня теперь она равносильна смерти. Но зачем заявлять с такой уверенностью? Диган подошёл к миссис Малой и положил ей на плечо руку. Будем надеяться, он прав, Сельма. Понимаю, тебе сейчас тяжело. Могу я сделать для тебя что-нибудь ещё? Она сказала: "Нет" и поблагодарила его. Я направился в холл его проводить. Когда я вернулся в кабинет Сол уже сидел перед Вулфом, который давал указания мисс Моллой. Очевидно, его сюда пригласили. Не отвечу на ваш вопрос, но только при том условии, что всё останется сугубо между нами. Вы никому не должны рассказывать о моих подозрениях либо планах. Если я до настоящего времени подозревал мистера Дигина, а я на самом деле подозревал и подозреваю его, то теперь у меня есть основания подозревать остальных ваших друзей. Принимайте мои условия. Я приму всё, что угодно, лишь бы помочь делу, заявила она. Я всего лишь спросил у вас, чем занимался тот человек, которого вы убили. Отвечу вам, так как рассчитываю на вашу помощь, но сперва я должен убедиться, что всё останется сугубо между нами, что вы никому ничего не скажете. Хорошо, я вам твёрдо это обещаю, он смотрел на неё в задумчивости, потирая кончик носа. Такая дилемма возникала перед ним много раз в году. Что касается мужчин, он мог положиться в деликатном вопросе лишь на единицы из них. Что же касается женщин, то он не мог положиться ни на одну из них. Однако миссис Малой вполне могла располагать кое-какими необходимыми сведениями. Приходилось идти на риск, что он и сделал. Мистер Кеймс... Вот был из этого самого кабинета вскоре после 7 вечера, получив специальное задание побеседовать с теми тремя людьми, с которыми вы были в театре вечером 3 января. Он должен был выяснить: "В чём дело? Вы что-то хотели сказать?" Она выставила вперёд подбородок. Вам следовало с самого начала сказать, что вы подозреваете и меня тоже. Полагаю, так и есть, раз вы подозреваете всех знакомых моего мужа. Чепуха. Он вовсе не занимался выяснением вашего алиби. Он должен был выяснить, при каких обстоятельствах вас пригласили в театр по личному билету. Ведь в результате рокового приглашения вы в тот вечер отсутствовали дома. Тот, кто пришёл к вам домой с целью убить вашего мужа, знал наверняка, что вас не будет. Возможно, именно он устроил всё таким образом, чтобы вас в тот вечер не было дома. Расследованием этого и занимался мистер Кимс. У него были фамилии и адреса мистера и миссис Эрвин и мистера и миссис Аргов, и он должен был немедленно связаться со мной в случае, если обнаружит хотя бы намёк на то, что приглашение в театр было специально подстроено. Он со мной так и не связался, но очевидно обнаружил этот самый намёк или же думал, что обнаружил его. Похоже, хороший намёк. Раз кому-то пришлось украсть автомобиль, чтобы убить мистера Кимза, не могу утверждать, что всё именно так и было. Однако в высшей степени вероятно, и я использую это в качестве исходной предпосылки до тех пор, пока у меня не появится доказательства обратного. Ну в таком случае, она едва не плакала. Я просто не могу поверить. Он с ними виделся, с кем из них? Не знаю. Как я уже сказал, он со мной так и не поговорил. Сейчас мне нужно знать всё, связанное с этим самым приглашением в театр. Оно исходило от миссис Арков. Да, она сама мне позвонил. В котором часу? В половине восьмого. Я рассказала обо всём в суде. Знаю, но мне нужны сведения из первых рук. Что она вам сказала? Она сказала, что Нидж Джерри и её муж пригласили Томма и Фенни Ирвин пообедать, а потом пойти с ними в театр. И что Нидж Джерри в настоящий момент в ресторане. А Том только что позвонил и сказал, что у Фенни болит голова, и она не сможет пойти с ними в театр. Поэтому он будет ждать их в вестибюле театра. Рита, это миссис Арков, пригласила меня. Я согласилась. Вы встретились с ними в ресторане? Нет. Уже было поздно, а мне ещё надо было одеться. Я встретилась с ними в театре в котором часу? В 18.30. Они уже ждали вас там. Да, Рита с Жери. Мы подождали несколько минут Тома, потом Рита и я вошли в зал, а Жери остался в вестибюле подождать Тома. Рита посоветовала ему оставить билет для Тома в кассе, но он не захотел. Он сказал, что они договорились встретиться в вестибюле. Мы с Ритой не хотели опаздывать к спектаклю. Давали жаворонка с Джулией Хэррис в главной роли. Жаль было пропустить начало. Мужчины подошли потом, почти в самом конце первого акта. В котором часу кончается первый акт. Не знаю, он довольно длинный. Вольф повернулся ко мне. «Арчи, ты видел эту пьесу?» «Да, сэр, примерно в четверть десятого. Может, в двадцать минут». Ты видел её, сол? Да, сэр, в 20 минут 10. Точно. Да, сэр. У меня вошло в привычку замечать такие вещи. Совершенствуй хорошие привычки. Чем больше ты будешь стараться запомнить, тем больше твой мозг сможет удержать. Разумеется, если он у тебя есть. За сколько минут можно добраться от дома 171 по Восточной 52 улице до этого театра? После 9? Да. Если повезёт, можно управиться за 8 минут. Это как минимум, а так от 8 до 15 минут. Миссис Малой, меня удивляет, что вы не придали столь любопытному факту особого значения. Анонимный звонок в полицию о выстреле был сделан в 9:18. Полиция была на месте происшествия в 9:23. даже если он поджидал их прибытия, а он, вероятно, этого делать не стал, он вполне мог добраться до театра к концу первого акта. Вам не приходило подобное в голову? Она поглядела на Вулфа, прищурившись. Если я вас правильно поняла, вы спрашиваете, у меня не приходило ли мне в голову, что Джерри либо Том могли убить Майкла? Именно, не приходило? Нет. Она сказала это чуть громче, чем следовало. И я надеюсь, Вулф тоже понял, что она повысила голос не на него, а на себя. Это не приходило ей в голову, потому что как только она, вернувшись домой из театра в ту январскую ночь, узнала, что её мужа нашли с пулей в голове, а Пх с оружием в кармане пытался скрыться, она решила раз и навсегда, что это сделал он. И это засело в её мозгу как кусочек свинца. Но она не собиралась признаваться Вулфу. Вместо этого она сказала: Но у Джерри нет причин его убивать, и у Тома тоже. Зачем им? Они сидели в баре напротив. Том пришёл вскоре после того, как мы с Ритой вошли в зал и сказал, что ему необходимо выпить глоток, и они пошли в бар. Кто из них говорил вам об этом? Оба. Они говорили мне и Рите, а мы им ответили, что они, похоже, выпили не один глоток. Вулф нахмурил кустистой бровью. Вернёмся немного назад. «Ну а почему мистер Арков не оставил билет в кассе вместо того, чтобы ждать Тома в вестибюле?» «Не та была ситуация. Рита не советовала ему это делать, как вы, наверное, думаете, а приказала. Он не любит, когда она ему приказывает. Вот она и приказывает». Миссис Малой подалась вперед в своем кресле. «Послушайте, мистер Вульф, если все обстоит именно так, как вы себе представляете...» Я всё же не совсем виновата, если с кем-то из моих друзей случилась беда. Мне нет дела, если что-то случится с ними или со мной, потому что я, можно сказать, умерла. Но мне кажется, всё затеенное вами бесполезно. Даже если они солгали, что были в баре, у них нет причин для убийства. Что ж, посмотрим, посмотрим про Мурлыка Лоульф. Однако у кого-то нашлись причины убить Джонни Кимза. Он взглянул на часы. Через 7 минут ланч. приглашаю вас и тебя со мной тоже потом никуда не уходи вдруг ты потребуешься мистеру паркеру вы вместе с малой тоже не уходите вы расскажете мне всё что вам известно о ваших друзьях а на 6 часов назначте им встречу здесь ну я не могу запретила она на каком основании сейчас вы же сами сказали что вам не дело если с кем-то из них что-то случится Вчера утром Питер Хейс в беседе с мистером Гудвином использовал те же самые слова, что и вы. Он сказал, что он, можно сказать, умер. "Я думаю, что вы оба. О, так вы его видели!" воскликнула она, обращаясь ко мне. "Что он сказал?" Свидание продолжалось всего несколько минут. "Кроме того, что он, можно сказать, умер, почти ничего сказал я. Он сможет сам всё рассказать, когда мы закроем дело". Я повернулся к Вулфу. Мне придётся позвонить Перли. Что ему говорить? Вулф ущипнул себя за нос. Он, я думаю, был уверен, что щипая себя за нос, улучшает обоняние, ибо из кухни доносился слабый аромат сырных клёцок, что мистер Кимс работал вчера вечером по моему заданию, расследуя одно конфиденциальное дело. Но мне неизвестно, с кем он виделся перед смертью. Разумеется, мы поставим его в известность, как только узнаем что-либо определённое. Я хочу успеть поговорить с теми людьми раньше него. Когда я взялся за телефон, вошёл Фриц и объявил, что ланч на столе.